третья. В кабинете находились Эльма и профессор Барсуков. Они стояли двумя покинутыми кораблями в заброшенной гавани, молча и обреченно. На этот раз горячие любовники находились на безопасном друг от друга расстоянии, и когда инспектор вошел, он сразу понял, что они, по крайней мере, минут пять даже не разговаривали друг с другом. «Гарри», — бодро начал профессор, — «вот ваш приемник». Он протянул купленный в начале дня радиоаппарат. «Я его немного модернизировал, что, как я надеюсь, позволит нам держать с вами связь, когда вы окажетесь там». Инспектор, взяв приемник, посмотрел на своего босса, и Эльма утвердительно кивнула. «Я буду выходить с вами на связь на частоте 101,2 FM», продолжал профессор. «И вы также сможете общаться со мной. Я встроил в приемник микрофон. Вот тут». Профессор указал пальцем на миниатюрную дырочку возле внешнего динамика. «Возможно, связь иногда будет установить сложно, но я смею надеяться, что такие случаи будут редкостью». Бурсуков улыбнулся с клиской улыбкой улитки, ползущей по аквариумному стеклу. «Ясно», — ответил Гарри. «Это все достижения современной науки». Он иронично повертел в руках дешевый радиоприемник. «Напрасно вы так, молодой человек!» Бурсуков резко покраснел, и стекла его очков тут же слегка запотели. «Это уникальная разработка и серийно, как вы, надеюсь, понимаете. Такие!» Профессор сделал уверенный акцент на этом слове. «Приемники не выпускают!» Гарри пожал плечами и спрятал радио в карман куртки. На какое-то время в кабинете воцарилось молчание, и Фулман снова неосознанно начал прислушиваться к шуму ливня за окном. Карп Фазанович, нарушила молчание Эльма. «Когда мы отправим Гарри?» Профессор встрепенулся, достал из кармана платок и, нервно сняв очки, принялся тщательно протирать стекла, которые были похожи на лоснящийся во влажном помещении кинескоп телевизора. Его терли тряпочкой, а он все равно упорно запотевал. «Да-да, конечно», – начал он слишком уж нервно, как показалось Гарри. «Я совсем забыл». Профессор подошел к окну и поднял с пола пожухлый кожаный портфель, похожий на сморщившуюся мумию крокодила. Портфель, который явно лет десять назад потерял свою изначальную форму, щелкнул заклепкой, и профессор с видом ветеринара-стоматолога влез в его вялую пасть. — Инспектор, присядьте, пожалуйста, на стул, — проговорил Барсуков, роясь в портфеле. Фулман подошел к стоящему напротив стола Эльмы стулу и, сев на него, посмотрел на своего босса взглядом усталой собаки. Эльма в ответ едва улыбнулась и показала мимикой лица. «Ничего, Гарри, крепись, все будет хорошо». Профессор, отыскав, видимо, то, что искал, подошел к Гарри и протянул ему огрызы карандаша. «Это что?» – удивился Гарри. «Это транспортный канал!» Без тени юмора ответил профессор. Инспектор снова посмотрел на Эльму, изумленно подняв брови. Попытка найти поддержку своей догадки в том, что Барсуков совсем плох, и что его надо срочно вязать и пока еще не поздно доставлять в психиатрическую, увенчалась фиаско. Эльма ответила ему абсолютно серьезным сосредоточенным взглядом. «Возьмите, пожалуйста, его в правую руку», — продолжил профессор, «и держите перед собой, а левую пока положите на колено». Фулман взял у профессора карандаш. «Вы, кажется, что-то перепутали, профессор», — ухмыльнулся Гарри. «Может, конечно, у вас и есть то, что можно назвать транспортным каналом, но это...» Он брезгливо посмотрел на огрызок карандаша. «То, что вы мне дали, называется по-другому». Гарри победоносно взглянул на Барсукова. «Профессор вдруг приобрел вид человека, у которого ни с того ни с сего в самолете потребовали предъявить проездной, но через мгновение он пришел в себя». «Да-да, конечно, это карандаш. Несомненно, карандаш. Но одновременно это и транспортный канал. И от этого никуда не деться». Снисходительно разъяснил Барсуков, растянув на лице улыбку преподавателя специнтерната для детей Даунов, которым все приходится повторять и разъяснять неоднократно. Гарри вздохнул, поняв, что с этими людьми связываться бесполезно, и нехотя выполнил указание профессора. «Вот будет-то, если кто-нибудь сейчас войдет», — подумал он, но в кабинет никто не вошел. «Гарри, сейчас я буду зачитывать вам некий текст», — продолжил профессор, — «во время которого вы должны будете держать правую руку поверх моей головы. Для удобства я сяду рядом». Гарри снова призывно, как раненый тюлень, взглянул на Эльму, но она оставалась каменно серьезной и непреклонной. «Понимаю вашу реакцию», — продолжил профессор, — «но так нужно». Барсуков сел на пол слева от инспектора и сам водрузил его руку себе на лысину. Лысина была теплая и влажной, и первым желанием Гарри было шлепнуть по этой самой лысине ладонью, как по тамтаму, а потом плюнуть на весь этот спектакль и пойти в бар на напиться виски. Ему даже представилось, как от шлепка голова Барсукова издает протяжный глухой звук и вибрирует. Желание стало почти непреодолимым. Но он этого не сделал, а продолжил слушать указания профессора. «Постарайтесь ни о чем не думать!» — говорил профессор, и голова его еле заметно подрагивала под ладонью. — Закройте глаза и слушайте. Можете не вникать в суть, но главное, вы должны внимательно слушать то, что я буду говорить. — Ладно, но потом ты меня будешь слушать, и ты от меня все услышишь, но тебе еще и в суть придется вникать. Раздраженно подумал инспектор и закрыл глаза. Профессор замолчал. Какое-то время он ничего не говорил. И у Гарри снова возникло ощущение, что его просто крупно разыграли, что сейчас его снимает скрытая камера, а в кабинет неслышно набились все сотрудники департамента и, еле сдерживаясь от хохота, наблюдают, как он сидит на стуле с рукой, покоящейся на лысине спившегося театрального клоуна, а в другой руке сжимает огрызок карандаша, готовясь к невероятной переброске в другую реальность. От этих мыслей Фулману стало одновременно смешно и скверно на душе, и, наверное, поэтому он не открыл глаза, а попытался ни о чем не думать, просто слушая шум ливня. Дождь всегда успокаивал Гарри. В его монотонном звуке он находил что-то зачаровывающее и убаюкивающее. Он любил дождливые дни... Когда ничего не надо было делать, никуда не надо было бежать, а можно было просто остаться дома и читать увлекательную книгу или лежать на диване, мечтая о чем-нибудь, слушая эту природную музыку. Тем временем профессор начал неторопливо тихо говорить. И Гарри даже не понял, то ли профессор начал свой странный рассказ не сначала, то ли он просто заслушался дождем и пропустил вступительные слова. Угасая порывами северных вихрей, плыли дельфины, сгрудившись под натиском песчаных в юг. А там, на перламутровом горизонте, ветвях древней сакуры, чьим ароматом наполнен был лес, и рептилии неисчислимые легионы тянулись к закату, она... Поднимала белый стяг, ослепительная в лучах трех солнц, и тени шли к востоку, огибая горы, и мхи, среди ручьев дальней песней, звенели туманные шлюзы, развязывая вены рек, все дальше, как шелк, как прибрежную пыль, вздымая края растекавшихся полей и дальних селений, уходящие дальше из за горизонты, за небо за вершины звезд в черную непроглядную пустоту, а за ней открывались бутоны диковинных пестрых планет-шаров, попеременные сразу взрывались и гасли, и взгляд терялся на радуге переливов цветов. Тогда будто шепотом длилось эхо, и губы сочились вином и блестела луна, освещенная гранями пирамид посредине зеркального пляжа, где сосны, качаясь с ветвей, осыпали медуз и животных невиданных форм, и пристань плыла, влекомая ветром. Сознание Гарри погружалось в какую-то странную липкую дрему. Монотонный дождь и голос профессора завораживали его и тянули за собой. Гарри видел спонтанные образы, выстраивающиеся из навязчивых слов. И еще к этому примешивался тихий, но все нарастающий гул. И в юге и брызги сияли Алмазами в каждой частице Своей, отражая весь Пройденный путь. А за морем Фрегаты росли и маячили Белыми точками в неге тепла И зеленым туманом Стекали к дорогам больших городов, Где мерцали в огнях Фонарей, и сирены пожарных Машин уносили горячую ленту Асфальта, и двери витрин Витрины от касаний Несущихся мимо авто на Бензиновых пленках расплескан Луж поднимали из памяти стройные лиры, звенящие утренней песней, а на гладких балконах в стекле отражались гигантские горы с верхушками, вросшими в небо, подобно торнадо, рожденному в облачной пене. Гул в ушах все усиливался, но его он, как ни странно, не боялся, а скорее ждал. И уже слова профессора потеряли четкость и смысл. Расплывая с цветными пятнами, перед глазами вертелась вереница образов. И в этот момент наросший гул поглотил все естество Гарри, оглушил его и лишил сознания.